Глава 11. Мне дали возможность помыться и переодеться в дорогое кимоно, предоставленное служащими посольства. От услуг местного лекаря пришлось отказаться, хотя он очень настаивал на лечении. А в душе ко мне пыталась пробраться одна из китаянок, так сказать, потереть спинку. Но я сразу пресек все попытки. Моя цель незаметно прилететь в Японию полностью провалилась, и я уже даже подумывал над тем, чтобы раскрыть свое инкогнито, но решил пока следовать своему плану. На самом приеме ко мне был повышенный интерес, и познакомиться со мной хотели многие, поэтому большую часть времени я просто стоял вместе с Йосикой, к нам по очереди подходили компании людей. В основном это были японцы, но хватало европейцев и китайцев. Вот из русских тут были только посол, сопровождавший его супругой, что говорило о натянутых отношениях между странами. В целом ничего конкретного мне не предлагали, так как я не представлял конкретный род или клан. При этом удалось познакомиться со всеми присутствующими на приеме. Вести какие-то переговоры и пытаться что-то разузнать я сейчас не стремился, хотя некоторые контакты записал в телефон и обменялся номерами с новыми знакомыми, которые представляли для меня интерес. Когда прием подходил к концу, сопровождающий меня Йосико спросила. «Ты или твой род планируете открыть производство или торговую компанию в Японии?» «Почему ты так решила?» «Ты записывал контакты тех, кто могут предоставить себе торговые, складские и промышленные площади. А еще интересовался региональными сетями. Кто же ты такой странник? Кого представляешь и кто скрывается за измененной внешностью?» «В конце соревнований, возможно, и узнаешь. Все будет зависеть от их результата». Собственно, на этом прием и закончился. Девушка отвезла меня на своей машине к Олимпийскому городку в сопровождении внушительной охраны, пообещав, что уже сегодня люди ее клана займутся изучением собственности наследника рода Камкаяма и его клана. А мне пожелала успехов в соревнованиях. Уже в своем номере я связался с медведем, а потом с Хвайон дав новые распоряжения. Засыпая, принял решение сократить выходы за пределы олимпийского городка до минимума, чтобы не провоцировать дополнительные конфликты. Число желающих устранить меня значительно выросло, так как я разворошил самый настоящий муравейник, вязавшись в дуэль с наследником известного рода. Теперь подконтрольный их клан урода захотят отомстить и могут попробовать сделать это, вызывая меня на дуэль и даже банальными попытками покушения. Да и, собственно, плотный график соревнований при участии в нескольких номинациях не давал мне возможности расслабиться. Только на завтра мне предстоит как минимум 6 боев, по 3 с оружием и 3 без, что довольно непросто. Организаторы соревнования постарались развести бои как можно дольше, дав возможность отдыха между ними, но не я один участвовал в нескольких соревнованиях одновременно. Поэтому у меня между двумя боями будет 15 минут, хотя на начальных этапах это и не так страшно. Но вот чем дальше, тем соперники будут попадаться более опытные и сражаться будет труднее, поэтому время для отдыха и восстановления очень важно. Утром сразу после разминки и завтрака отправился на первый бой, который проходил на большой арене, разделенной на секторы, только вот я и тут успел привлечь внимание. Первый бой я проводил на самой большой площадке с целью привлечь внимание зрителей к проходящим на ней боях, да и соперник мне достался непростой. Против меня выступал местный чемпион по борьбе на мечах. Конечно, против меня он вышел с катаной и вакидзаси. При этом бои происходили без доспехов, если не считать небольшого шлема, прикрывавшего голову и шею. Рядом находился дежурный целитель, который должен будет быстро вылечить любую травму, а шлем поможет избежать травм, несовместимых с жизнью. Отрубленную голову в этом мире еще не научились приживлять, как и разрубленную». «Бой начался резко с молниеносного рывка моего противника вперед, который сразу разразился серией быстрых ударов. Честно сказать, я не ожидал такого напора, да еще и на очень большой скорости. Мне сразу пришлось уйти в глубокую оборону, отражая очень быстрые и мощные удары, а когда первая атака не удалась, в другой руке соперника появился в аккетзасии. Обои руки и мечники встречаются крайне редко, а найти настоящего профессионала в этом еще сложнее». Передо мной сейчас находился именно один из таких профессионалов, и мне пришлось отступать по арене, несмотря на свое преимущество в скорости. Два мяча мелькали, как ножи блендера, способные нашинковать меня на мелкие кусочки, и как противостоять такому сопернику, я не знал. Сам он двигался не очень быстро, а вот его мячи как будто жили своей жизнью, мелькая с невероятной скоростью, не давая мне даже шанса на атаку, заставляя отступать и отражать множество ударов. Единственное, что мне пришло в голову, это попытаться его обойти, так как на резкие прыжки в сторону он отвечал замедлением, хотя оба меча не давали возможности к нему подступиться. В руках у меня была стандартная катана, и я пожалел, что не взял ее удлиненный вариант, называемый О-Катаной. Тут у меня было бы больше шансов, хотя и управляться с ней намного сложнее, отражая удары сразу двух мечей. В рисунке, который создают мечи соперника, замечаю систему и определенное повторение, которое и решаюсь использовать. Делаю несколько прыжков в сторону, обхожу противника на очень большой скорости, но не использую максимальную, чтобы не раскрывать всех своих способностей. И резко сблизившись, наношу один сильный удар, отрубающий кисть сопернику. При этом сам получаю удар по предплечью с довольно глубоким рассечением сразу отскакиваю в сторону, давая возможность сопернику сдаться. По сути, он уже проиграл, но владение двумя мячами дает ему шансы бой продолжить. Вот только в соревнованиях в ближайшие два дня он не сможет полноценно пользоваться отрубленной конечностью, хотя целитель и ее, процесс сращивания, да и восстановление такой же подвижности займет пару дней как минимум. «Признай поражение, сейчас и ты сможешь дойти до финала!» «Если я тебя сейчас сильно раню, то шансов выйти в финал у тебя не будет», произнес я на японском. Соперник замер, прижав обрубок к телу и злобно смотрел на меня. Я уже думал, что придется отрубить ему и вторую руку, но неожиданно он поклонился и убрал меч в ножны, признавая поражение». Облегченно выдохнув, направился к вещам и активировал артефакт малого исцеления, хотя и сам уже устранил основные повреждения, зарастив разорванные сосуды. Однако знать о такой возможности окружающим не стоит, поэтому активирую артефакт, который начинает сращивать разрезанные мышцы, а сам оцениваю серьезность повреждения. Следующий бой у меня через 40 минут, и полностью восстановить подвижность руки не удастся. Конечно, она будет двигаться как нужно, но тут соревнований и даже задержка на долю секунды может быть фатальной, хотя в борьбе без оружия для меня это не так критично. Целитель подходит ко мне только через 10 минут, и, судя по его лицу, выложился он на полную. Но со своей задачей наладить циркуляцию потоков маны в раненой руке он справляется, да и чуть подправляет работу моего артефакта, убирая небольшие неточности. Все-таки целитель и артефакт никогда не сравняются в работе, если, конечно, первый является профессионалом и выполняет свою работу как положено. Только успеваю переодеться, как приходится выйти на татами в следующем поединке. В этот раз против меня выступает европеец, а точнее британец с развитой мускулатурой. Стоит в стойке, прижав ладони к телу и выставив кулаки немного вперед. Не классическое боксерское, но что-то похожее. Решаю продолжить работать в стиле рукопашного боя и практически копирую его стойку. Вот только кулаки не сжимаю, а выставляю прямые ладони. По звуку гонга британец бросается ко мне и неожиданно проводит удар ногами, хотя я от него ожидал работу на короткой дистанции. Успеваю спокойно уйти от ударов, отскакивая назад и в сторону, держа дистанцию и не давая противнику приблизиться ко мне. Затягивать бой не стоит, поэтому ускоряюсь еще немного, неожиданно делаю прыжок вперед и бью по опорной ноге, выбивая коленную чашку, одновременно с этим принимаю удар ноги на раненное плечо, хотя планировал увернуться». Но противник не так прост и в последний момент меняет траекторию удара, нанося его точно в поврежденную руку. Прием подлый, так как он явно знал о моей травме, но успеха он ему уже не принесет. Через секунду скуля от боли он уже катается по татами, а судья объявляет меня победителем. Вынужден опять обратиться к целителю, чтобы проверить раненую руку, но тот не находит причин для лечения, поэтому приходится заняться этим самостоятельно, направив небольшой поток маны в нужное место. Следующие бои ничем особым не запомнились. Соперники были сильными, но ничего противопоставить мне не могли, поэтому бои закончил победой, но не быстро, стараясь показать, что устал, и полученная мной рана достаточно серьезная». «Хе-хе, <свят> уверен, завтра этим захотят воспользоваться мои соперники, и это можно будет использовать против них». По турнирам в артефакторике я не участвовал, пройдя квалификацию одним из первых, я автоматом получил доступ в финал. В то же время по соревнованиям в боевых искусствах с оружием и без него из 3000 претендентов в первый день отсеялось по 2000 человек в каждом виде, сократив число претендентов почти до 1000. А сегодня к вечеру количество участников сократилось до 300 человек. Завтра будет проходить сразу по 4 турнирных боя и отсеются практически все. Выйдет финал по 20 человек каждого вида. «Одновременно с нашими соревнованиями происходят соревнования боевых магов, но посмотреть их толком не удается. Настолько плотный график у меня был, да и происходят они на других трибунах. У своих я запросил записи боев самых сильных участников из тех, что записаны на бои без правил. Пока еще есть возможность отказаться от участия в них, однако причины делать этого не вижу». Пока результат высокоранговых магов никто из присутствующих не показал, а значит, есть все шансы вырваться в лидеры и закончить Олимпийские игры победой в самом рейтинговом соревновании. Завтра еще ожидается проверка на наличие у меня скрытых артефактов, так как один из моих соперников подал протест в связи с подозрением, что я использую запрещенные в данных видах соревнований артефакты. То, что у меня тело, по сути, является артефактом, доказать не смогут, пока я не активирую руны на теле. Конечно, это выглядит подозрительным, поэтому отказываться от проверки не стал, так как уверен в успехе. Большой медицинский артефакт, который использовал я в медицинском центре Суюн, не смог идентифицировать изменения в моем теле как артефакт, поэтому разоблачения я не опасался. Закончив последний бой победы, я отправился в номер, заказав туда еду, а сам занялся работой. Мне пришлось созваниваться с Ольгой Дашковой, моей управляющей Российской империей, обсуждать некоторые производственные трудности, возникшие при производстве беспилотных летательных артефактов. Первые образцы уже были готовы и неплохо себя показали, но мне требовались немного другие характеристики, что я и обсуждал с ней. Еще уточнил детали, как происходит строительство моего замка на родовых землях и другие вопросы. Оставлять все дела на самотек не следовало, а появляться сейчас в России я не хотел. Слишком там стало для меня неуютно. Вообще, если не удастся договориться здесь, в Японии, придется искать себе место где-то в Африке и там строить свои заводы и научно-исследовательские центры. Отказываться от космической программы я не собирался, так как сам факт наличия людей за пределами Земли в параллельных вселенных странники не встречали. И это было очень необычно встретить их тут, на отпавшей ветви древа жизни. Спать лег поздно, потратив еще 3 часа на медитацию и перестройку своего энергетического каркаса по новой схеме подсмотренной у наследника рода Камкаяма, не став трогать сам источник, прикрытый основным, оперирующим особой маной, используемой артефакторами. В этом мире, как я понимаю, эта магия связана с магией крови, но она точно отличается от той, что я встречал в предыдущих мирах. Возможно, я ошибаюсь, но больше всего это походит на оперирование именно этой стихией. По-другому объяснить, как местные маги-артефакторы управляют стихиями и почему их тут так мало, я не могу. В то же время маги крови тут известны, но они находятся в запрете и, как правило, содержатся в особых учреждениях. Артефакторы – это, вероятно, отклонение в магии крови, поэтому их так мало во всем мире. Прямо на границе источника формирую несколько узловых точек, которые будут отвечать за создание новых ядер, позволяющих мне управлять стихийной магией. Уже после первой процедуры перестройки я понял, что моя идея прикрепить узловые точки новых центров силы к самому ядру оказалась верной. Мне даже удалось почувствовать потоки разных стихий и притянуть их к себе, что в будущем, несомненно, покажет хороший результат. Основное ядро не конфликтовало с другими узлами, даже когда я запускал туда тонкие потоки стихийной магии разных видов. Очень сильно уставший, но довольный собой, я улегся спать уже глубокой ночью. Для сна мне достаточно 4 часа, поэтому выспаться и восстановиться успею. Утро начал стандартно, с разминки, душа и легкого завтрака. Только вот тут появилась первая проблема – Благодаря тому, что очки всевидения я носил постоянно, заметить следы магии в еде мне не составило труда. Еда была отравлена не сильно, но точно способна повлиять на общее физическое состояние. Кто-то воспринял меня серьезно и решил подстраховаться, выведя меня из строя, чтобы я не пробился в финал. Тут встала дилемма, как поступить. Заявлять о попытке отравить еду или этого не делать? У обоих вариантов были как свои плюсы, так и минусы. В итоге я решил ничего не делать и просто съесть завтрак. Стандартный артефакт не распознал опасность в еде, а мой источник лекаря поможет избежать последствий. Единственное, что я сделал, это напитал еду живо, очищая от ненужной мне маны в еде, гарантированно убирая магическую составляющую. Был вариант, что эта еда повлияет на энергетический каркас и магическое ядро моего организма, поэтому, прогнав большой поток живы, удалил все составляющие чужого вмешательства. Дополнительно усилил метаболизм на первое время, чтобы понять, какие последствия окажет оставшаяся отрава. Как итог, после еды возник дискомфорт в животе, который легко устранил, прогнав живу и выведя всю отраву, которой было не так и много. Зато стал изображать заторможенность и слегка болезненный вид Даже обратившись к местному лекарю, который, конечно, ничего не нашел Вообще, организаторы подготовились хорошо, и вся пища участников проверялась Но, как показала действительность, кто-то смог нарушить налаженную систему Осталось понять, это сделано только для меня или кто-то пострадал еще из участников соревнований Поэтому нужно будет присмотреться к состоянию других бойцов, да и к корейским спортсменам Возможно, что это попытка отравить всю нашу сборную Сегодня был жесткий график боев, и мне предстояло провести по четыре боя с довольно сильными противниками, а в конце дня нужно определиться, буду ли я участвовать в общих боях без правил, так как это крайний срок подачи заявки на участие.